Посол Селдон, земли Мордонии лежат в восточных степях, недалеко от древнего мира. Вы неминуемо подвергнетесь нападению. Мать-исповедница, стены Ренвальда выдержали испытание временем. Как вы сказали, наша страна лежит посреди степей. В прошлом кочевники не раз пытались нас захватить. Им не удалось даже пробить брешь в стене, не говоря уж о том, чтобы одолеть наших могучих защитников. И теперь племена торгуют с нами, и Ренвольд центр этой торговли. Те, кто пытался нас завоевать, сегодня нас уважают». Кэллин наклонилась вперед. «Орден, посол, — это не племя диких кочевников. Он сокрушит вас. Неужели совету семьи не хватает здравого смысла это понять?» Посол Селтон снисходительно улыбнулся. «Мать-исповедница, я понимаю вашу тревогу, но, как я уже говорил, стены Ренвальда надежно нас защищают. Уверяю вас, Ренвальд устоит перед Орденом». Выражение его лица стало жестче. «И устоит перед этим новым союзом, который вы хотите создать вокруг Тхары. Численность противника – ничто против каменных стен». Этот орешек им не разгрызть, они только сломают зубы. Увидев небольшие размеры города, оценив его месторасположение и крепость его стен, захватчики решат, что овчинка не стоит выделки. Если же мы присоединимся к вам, то будем вынуждены оказывать сопротивление. Наш нейтралитет не исключает вражду. Мы готовы торговать с вашим союзом так же, как с имперским орденом. Мы никому не желаем зла, но сумеем постоять за себя. Посол Селдон, ваша жена и дети сейчас в Ренвальде. Неужели вы не понимаете, какая опасность угрожает вашей семье? Моя возлюбленная жена и дети в безопасности за стенами Ренвальда, мать-исповедница. Я за них не боюсь». Могут ли ваши стены устоять против магии? Орден использует магию. Или вас настолько опьянило прошлое, что вы не способны разглядеть угрозу будущему? Посол побагровел. Решение Совета Семи окончательно. Мы не боимся за свою безопасность. У нас тоже есть волшебники, которые защитят стены от магии. Нейтралитет – это не угроза. «Возможно, это вам стоит молить добрых духов о милосердии, поскольку вы развязываете войну. Насилие влечет за собой ответное насилие». Кэлен побарабанила пальцами по столу. Все ждали, что она скажет. Она понимала, что если даже ей удастся уговорить посла, это ничего не даст. Совет семьи принял решение, и Селдон не в состоянии повлиять на него». «Посол Селдон, на закате вы покинете Эйдендрил. Вы вернетесь в Ренвальд и сообщите Совету Семи, что Тхара не признает нейтралитета. Идет битва за наш мир. Будет ли он процветать в свете Создателя или увидать под тенью тирании?» Магистр Рал уже сказал, что никому не удастся остаться в стране. От себя могу сказать, что я не намерена проявлять милосердие к имперскому ордену. В этом мы с магистром Ралом едины. Или вы с нами, или вы против нас. Имперский орден смотрит на это также. Передайте совету семи, что отныне Мордония наш враг. Кто-нибудь, либо Тхара, либо Орден ее завоюет. «Посоветуйте вашим правителям молить добрых духов, чтобы Ренвальд взяли мы, а не Орден. Мы будем безжалостны к вашим защитникам, но мирные люди останутся жить. Если же первым на вас нападет Орден, он уничтожит ваших защитников и поработит ваш народ. Мордония будет обращена в прах». Снисходительная улыбка посла стала еще шире. «Не бойтесь, мать-исповедница». Ренвальд устоит против любой армии, даже против армии Ордена. Кэлен окинула его холодным взглядом. Я прошла через мертвую Бессинию. Я видела резню, учиненную Орденом. А перед этим я видела, что они делают с живыми. Я стану молиться за несчастных, которые будут страдать из-за безумных заблуждений Совета Семи. Кэлен рассерженно сделала знак стражникам, и те вывели посла из зала совета. Она знала, что произойдет с жителями Мордонии, если Орден нападет первым. Она также знала, что Ричард не станет рисковать жизнью союзников только для того, чтобы взять Ренвальд и таким образом его спасти. Слишком уж далеко стоит этот маленький город». Она сама отговорила бы Ричарда от этой затеи, как любой из его генералов. Мордония обречена. Ее нейтралитет притянет Орден, как запах крови притягивает волков. Она бывала в Ренвальде. Его стены действительно были внушительны, но они не были неуязвимы. Ордену служили волшебники, такие как Марлин. Стены не выдержат огня волшебника, И маги, защищая Ренвальд, ничего не смогут с этим поделать. Кэлен выбросила из головы мысли о Мордонии и вызвала представителей королевского двора Грэннидона. «Что решил Грэннидон?» – сурово спросила она. Вальтер Кольбейн кашлянул, а его сестра сказала. «Грэннидон – великое королевство. Страна обширных полей, которые дают... Кэлен оборвала ее. «Я спросила, что решил Грэнни Дон?» Леонора сделала движение, словно мыла руки. В глазах Кэлен она видела твердую решимость. «Королевский дом подписывает капитуляцию, мать-исповедница!» «Благодарю, Леонора! Мы рады за вас и за ваш народ!» Пожалуйста, проследите, чтобы моим офицерам была предоставлена вся информация, необходимая для координации совместных действий. Да, мать-исповедница. Она запнулась. Мать-исповедница, нашей армии придется штурмовать стены Ренвальда, чтобы захватить Мордонию? Гранидон был расположен к северу от Мордонии, и оттуда было удобнее всего атаковать Ренвальд. Но Кэлен понимала, что грэнни будет неловко воевать с прежним торговым партнером. Более того, многие члены совета семьи были женаты на принцессах королевского дома Кольбейнов. Нет, Ренвальд – это живой мертвец. Стервятники обгладают его дочисто. В то же время торговля с Мордонией запрещена. Мы торгуем только с теми, кто на нашей стороне. «Да, мать-исповедница». «Мать-исповедница», – вставил Вальтер ее брат. «Мы хотели бы обсудить с магистром Ралом некоторые условия. У нас есть что предложить его вниманию». «Капитуляция безоговорочна, и обсуждать нечего. Магистр Рал просил меня напомнить вам, что никаких переговоров не будет. Или вы с нами, или вы против нас». «Желаете ли вы взять назад ваше предложение капитуляции, прежде чем будут подписаны документы, и связать судьбу вашей страны с Мордонией?» Вальтер поджал губы и глубоко вздохнул. «Нет, мать-исповедница». «Благодарю. Когда у магистра Рала будет время, надеюсь, это случится скоро, он захочет услышать, что вы скажете в качестве полноправного члена Тхарианской империи. Только не забывайте, что отныне вы часть Тхары, а он, владыка Тхары, повелитель этой империи. Она обращалась с ним с меньшим уважением, нежели к представителям двух маленьких государств. Делать иначе означало бы вселять в них пустые надежды и нарываться на неприятности. Леонора и Вальтер относились к числу дипломатов, которые неизменно просили предоставить им красные покои. После того, как Кэлен отказалась пойти на уступки, напряжение покинуло Вальтера и Леонору. Кольбейны могли стойко вести переговоры, но, придя к соглашению и дав слово, они никогда не оглядывались назад и не переживали из-за того, что могло бы быть. Благодаря этому качеству на них можно было положиться. «Мы понимаем, мать-исповедница», – сказал Вальтер. «Да», – добавила его сестра. И будем ждать того дня, когда имперский орден больше не будет угрожать нашему народу. Благодарю вас обоих. Я понимаю, что мои слова показались вам резкими, но знайте, мы рады, что вы и ваш народ присоединились к нам. Они отошли, чтобы подписать бумаги и поговорить с офицерами, а Кэлен перевела внимание на Тристана Башкара, представителя Джары. Министр Башкар, каково решение Джары? Тристан Башкар был членом королевской фамилии Джары. В этой стране пост министра считался одним из самых почетных. Он был единственным из дипломатов, который обладал полномочием самостоятельно изменить решение своего короля, если бы счел аргументы достаточно вескими. Он выглядел ровно на свои 30 с небольшим лет. и это помогало ему скрывать за внешностью свой острый ум. А расположив к себе собеседника приятной улыбкой, яркими карими глазами и сладкоречивой лестью, он добивался уступок, прежде чем люди успевали это понять. Он отбросил волосы со лба и развел руками. Мать-исповедница. «Боюсь, что ответить «да» или «нет» довольно непросто». но ручаюсь, что мы не питаем вражды к империи Тхары и восхищаемся мудростью магистра Рала, и, разумеется, вашей. Мы всегда учитывали советы матери-исповедницы». Кэлен вздохнула. «Тристан, я не в том настроении, чтобы играть в ваши любимые игры. Мы с вами не раз фехтовали словами в этом зале, но сегодня прошу вас обойтись без этого». Как член королевской фамилии он был хорошо обучен искусству войны, не раз в прошлом отличился в сражениях. Он был широкоплеч и высок, его непринужденная улыбка неизменно несла в себе игривый оттенок, которым он прикрывал угрозу, если она была. А такое порой случалось. Кэлен, образно выражаясь, никогда бы не повернулась к Тристану Башкару спиной.